Глава 19. Dors. Selden Gary. Традиционно имя Гэри Селдена упоминается только в связи с психоисторией. Его считают воплощением математики и социальных перемен. Несомненно, в большой степени в этом по вине он сам, поскольку в своих официальных трудах ни единым словом не упоминает о том, как ему удалось решить различные вопросы психоистории. Судя по тому, что он пишет, можно вообразить, что многие решения пришли к нему, образно говоря, из воздуха. Он не рассказывает ни о тех тупиках, в которые заходил, ни о том, куда и почему свернул по ошибке. Что касается его личной жизни, то она представляет собой белое пятно. О его родителях, братьях и сёстрах известно крайне мало. Его единственный сын, Рич, был приёмным ребёнком, но как произошло его усыновление, неизвестно. Относительно супруги Селдена известно лишь то, что она существовала. Совершенно очевидно, что во всём за пределами психоистории Селден стремился к неизвестности, словно хотел дать понять остальным или хотел, чтобы так поняли, что он не живёт, а психоистерифицируется. Галактическая энциклопедия. Часть 90. Челвик не дрогнул, не изменился в лице и продолжал смотреть на Селдена, а Селден ждал. Он решил, что теперь очередь челвика говорить. Челвик заговорил, но всего на всего переспросил. Робот? Я Под роботом, как я понимаю, ты имеешь в виду искусственное существо, вроде того, что ты видел в микогенском святилище. Не совсем такое, возразил Селдон. Не металлическое, не собранное, не безжизненную копию, равнодушно уточнил человек. Нет, ничего такого. Быть носителем искусственной жизни не обязательно означает быть сделанным из металла. Я говорю о роботе внешне неотличимом от человека. Неотличимом. Понятно. Но если так, говори, как ты можешь отличить робота от человека? Я сужу не по внешности. Объясни. Человек Во время моего бегства от тебя, демерзеля, я слышал о двух древних мирах. Я уже говорил тебе о Земле и о Бовроре. Об обеих планетах говорили как о первоначальных, как о единственных. В обоих случаях упоминались роботы, но по-разному. Сэлдон не спускал глаз с человека, сидевшего напротив него, ожидая что тот подаст хоть какой-нибудь знак того, что он меньше, чем человек, или больше. Когда речь шла об авроре, один робот упоминался как ренегат, предатель, изменивший делу. А когда речь шла о земле, один из роботов описывался как герой, спаситель. Разве не резонно было предположить, что это один и тот же робот? Разонно, пробормотал человек. Вот о чём я подумал, человек. Я решил, что Земля и Аврора были двумя отдельными планетами, существовавшими в одно и то же время. Не знаю, какая из них старше. Микогенцы так надменны, так гордятся своим превосходством, что можно было смеясь, что Аврора старше. Поэтому они ненавидят землян, которые либо отняли её у них, либо изменили им. Но с другой стороны, матушка Ритта, которая рассказывала мне о земле, была убеждена в том, что прородина человечества земля. И тогда становилась понятна изоляция крошечного микогенского поселения в огромной галактике, где живут квадриллионы людей, не придерживающихся странных микогенских обычаев. Тогда выходило, что про родины людей действительно является земля, а Аврора уродливая её производна. Я не могу утверждать наверняка, но передаю тебе ход своих мыслей, чтобы ты понял, откуда у меня взялся такой вывод. Человек кивнул. Понятно. Продолжай. Эти планеты враждовали. Матушка Ритта говорила именно так. Когда я сравнивал микогенцев, которые привозносят Аврору, и далицев, которые привозносят Землю, я решил, что Аврора, неважно, старше она или младше Земли, была тем не менее более развитой планетой, такой, на которой могли производиться более совершенные роботы, даже такие, которые внешне были неотличимы от людей. Такой робот был создан следовательно на Авроре. Но он стал изменником и покинул Аврору. Для землян он стал героем. Значит, наверное, прибыл на землю. Почему он сделал это? Какие у него были на то причины? Я не знаю. Человек попытался уточнить. Ты говоришь о нём как о живом существе? Ты сидишь напротив меня, ответил Салден. И я не могу назвать этого робота оно. Матушка Ритта убеждена, что героический робот, её героический робот существует до сих пор и что он вернётся, когда будет нужен. И мне показалось, что в идее существования бессмертного робота нет ничего невероятного. Менясь по чаще выходящие из строя детали и ты бессмертен. Что? Даже мозг? спросил человек. Даже мозг? На самом деле я ничего не знаю о роботах, но думаю, что новый мозг может быть, ну, скажем, переписан со старого. А матушка Рита намекнула, что у него были необыкновенные умственные способности, поистине могущественные, и я решил, это возможно. Может быть, я, конечно, и романтик, но не настолько, чтобы согласиться с тем, что робот, переметнувшийся с одного фронта на другой, мог бы в одиночку изменить течение истории. Он не мог обеспечить победу Земли и поражение Авроры, если бы в нём не было чего-то странного, особенного. А тебе не кажется, Гари, что ты делаешь свои выводы на основании легенд, которые перевирались и приукрашивались на протяжении столетий и тысячелетий так, что даже самые тривиальные Рядовые события в них выглядят сверхъестественными. Неужели ты сумел поверить в робота, который не только выглядит как человек, но и бессмертен и обладает колоссальным ментальным могуществом? Не стало ли ты верить в сверхъестественное? Я отлично знаю, что представляют собой легенды, и я не из тех, кого можно ими одурачить и заставить поверить в сказки. И всё-таки в тех случаях, когда за легендами стоят определённые странные события, которые я видел и пережил лично, например, человек, мы познакомились, и я сразу доверился тебе. Да, ты помог мне разделаться с двумя нахалами, хотя я тебя не просил, и тем самым вызвал у меня симпатию к тебе. Я, конечно, тогда и догадаться не мог, что они твои наёмники. и делают, что им приказано. «Ну ладно, я не в обиде». «Да?» — переспросил с улыбкой Челвик. «Я доверился тебе. Я тебе поверил. Ты легко уговорил меня не улетать домой на Геликон и отправил странствовать по Трентору. Я верил каждому твоему слову, отдал себя в твои руки. Вспоминая все это, я понимаю, что я был как бы и не я». Меня не так просто обмануть, и все-таки это произошло. Больше того, тогда я ничего необычного в своем поведении не находил. Тебе лучше знать себя, Гэри. Дело не только во мне. Как могла Дорс Винабели, красивая женщина, у которой свои дела, своя карьера, бросить все это и последовать со мной? Как могло случиться, что она всё время рисковала жизнью ради меня, взяв на себя словно некое священное дело мою защиту и целиком отдалась этому? Неужели только из-за того, что ты её об этом попросил? Да, я попросил её об этом, горе. И тем не менее, она, не кажется мне кажется, не человеком, способным радикально изменить всю свою жизнь. только из-за того, что кто-то ее об этом попросил. Не могу я поверить и в то, что она безумно влюбилась в меня с первого взгляда и ничего не смогла с собой поделать. Я, честно говоря, был бы совсем не против того, чтобы это произошло, но она владеет своими чувствами. Владеет больше, должен тебе в этом честно признаться, чем я. Она замечательная женщина, — улыбнулся Челвик. И я тебя понимаю. Сэлден продолжил. Как могло случиться, что Протубиранец, это надменное чудовище, ведущий за собой толпу таких же напыщенных тупиц, дал согласие впустить в Мекоген варваров, меня и Дорс, и обращаться с нами на самом высочайшем по их понятиям уровне? И когда мы нарушили все законы, совершили святотатственные преступления, как же тебе удалось уговорить его отпустить нас? Как тебе удалось уговорить Тесальверв, сквозь пропитанных предрассудками сдать нам комнаты? Как тебе удаётся везде чувствовать себя в своей тарелке, везде иметь друзей, оказывать влияние на каждого человека, независимо от его странностей? Кстати, как тебе удаётся вертеть самим Клеоном? Ну хорошо, он мягкохарактерный и доверчивый человек. Но как ты тогда управлялся с его папашей? грубым и бесчеловечным тираном. Как это всё тебе удаётся? А самое главное, как вышло, что Манникс IV всю свою жизнь посвятил созданию армии без страха и упрёка, вышколенной, профессиональной, и вдруг она вся летит к чертям собачьим, стало только его дочке попробовать поставить её себе на службу. Как ты всех поголовно превратил в предателей, таких же каким когда-то стал сам. Челвик ответил: "Но разве это не может означать всего на всего, что я просто тактичный человек, имеющий опыт общения с самыми разными людьми, что я нужным людям оказывал и в будущем буду оказывать внимание. Не для чего из того, что я сделал, на мой взгляд, не нужны какие-то сверхъестественные силы и способности?" Не для чего? Даже для нейтрализации Сэччимской армии они не захотели служить женщине. Они не в первый год знали, что в один прекрасный день Манникс IV либо сложит с себя полномочия мэра, либо попросту умрёт, и тогда власть автоматически перейдёт в руки его дочери, и никакого недовольства по этому поводу не высказывали. не выказывали, пока ты не решил, что пора бы им его выказать. Дорс как-то сказала, что ты настойчивый человек. Так и есть, гораздо более настойчивый, чем любой человек. Но не более настойчивый, чем бессмысленный робот, обладающий непонятной ментальной силой. Ну, Челвик. Чего ты от меня ждёшь, Гарри? Пожал плечами человек. Ждёшь, что я признаю, будто я робот, что я только похож на человека, что я бессмертен, что я властелин умов? Сэлдон перегнулся к человеку через стол. Да, человек, жду. Я жду, что ты скажешь мне правду, что все вопросы, которые ты сейчас задал, не более чем риторические. Ты, Челвик, тот самый робот, о котором говорила матушка Рита, которого она называла Дэ Ни, друг Бэй Ли. Ты должен сказать правду. И у тебя нет выбора. Часть девяносто первая. Казалось, они сидели в своей собственной маленькой вселенной. Посередине Сетчима, где имперские вояки разоружали Сетчимскую армию. Они сидели тихо и спокойно. Здесь, в самый гуще событий, за которыми следил весь Стрентер, а может быть и вся Галактика, словно в маленьком шарике, отделённом от остального мира, сидели Сэлден и Челвик и играли в игру, состоящую из нападений и защит. Сэлдену хватился за новую реальность и не желал с ней расставаться. А человек никоим образом не принимал эту новую реальность. Сэлдон не боялся, что их беседа будет прервана. Он был уверен, что у того невидимого шарика, внутри которого они находятся, есть непробиваемая оболочка, за которую никто не сумеет проникнуть. Что сил человека нет, сил робота Хватит, для того, чтобы никто не сунулся сюда, пока игра не окончится. Ты гениальный парень, Гари, сказал наконец человек. Но только я никак не могу понять, почему я обязан признать, будто я робот, и почему у меня нет выбора. Согласен во всём, что касается поведения, ты можешь быть прав. Твоего собственного поведения. Поведение Дорс, протуберанца Тисальверов с этчимских генералов. Да. Всё всё могло быть именно так, как ты говоришь. Но это вовсе не означает, что твоя интерпретация произошедшего верна. Несомненно, у всего случившегося может быть естественное объяснение. Ты доверял мне потому, что поверил моим словам. Дорс решила, что твоя безопасность исключительно важна потому, что будучи сама историком, поверила в нужность психоистории. Протобиранец и Тисальвер связаны со мной обязательствами, о которых ты просто ничего не знаешь. Сэччимские генералы отказались служить правителю женщине. Вот и всё. Зачем забираться в дебри сверхъестественного? Послушай, челвек, сказал Селдон. Ты действительно веришь в то, что империя погибает, что её нельзя бросить на произвол судьбы, нельзя не протянуть ей руку помощи? Да, действительно, ответил челвек, и почему-то Селдон понял, что он ответил искренне. И ты действительно хочешь, чтобы я досконально разработал психоисторию? Сам не можешь этого сделать. У меня нет таких способностей. И тебе кажется, что только я справлюсь с этой задачей? Даже если я порой в этом сильно сомневаюсь? Да. Значит, ты должен понимать, что если можешь мне хоть чем-то помочь, ты должен это сделать. Понимаю. и никаких личных чувств, устремлений и тому подобного? Легкая усмешка пробежала по печальному лицу Челвика, и на краткое мгновение Селдену открылась глубочайшая усталость, прячущаяся за обычным спокойствием Челвика. Я давно научился обходиться без чувств и устремлений. По рукой тому моя долгая успешная карьера. Тогда я прошу тебя о помощи. Я смогу разработать психоисторию, основываясь на сведениях только от Рентри, но у меня определённо возникнут трудности. Я с ними, конечно, справлюсь, но мне было бы гораздо легче, если бы я знал кое-какие важнейшие факты. Например, какая из планет была прородиной человечества: Аврора или Земля или совсем другая планета? Существовали ли какие-то связи между Землёй и Авророй? С какой из них началось колонизирование галактики? Или оно началось с обеих планет? Если только с одной, то почему не с другой? Если с обеих, то каким образом? Существуют ли миры, заселённые выходцами с обеих планет или только с каждой из них? Почему люди поссорились с роботами? Почему столицей империи стал Трентер, а не какая-нибудь другая планета? Что случилось с Авророй и землёй? Я бы мог задать сейчас тысячу вопросов, и 100 тысяч ещё возникнет потом. Разве ты оставишь меня без помощи, в неведении человек, когда мог бы помочь и рассказать о многом? Если бы я был роботом, усмехнулся человек. Разве в моей памяти уместилась бы двадцатитысячелетняя история миллионов различных миров? Я не знаю, каковы способности мозга робота. Я не знаю, каковы способности твоего мозга. Но если таких способностей у тебя нет, значит, ты располагаешь такой информацией, такими данными, которые в твоём мозгу не помещаются и хранятся где-то там, откуда ты их можешь запросить. Если они у тебя есть, эти сведения, которые мне так нужны, Разве ты можешь скрывать их от меня? А если нет? Как ты можешь отрицать, что ты робот? Тот самый робот-предатель. Сэлдон откинулся назад и перевёл дыхание. И я снова спрашиваю тебя. Ты тот самый робот? Если тебе нужна психоистория, придётся признаться. Продолжай утверждать, что ты не робот. Убедив меня в том, что это не так, ты существенно уменьшишь мои шансы. Так что все зависит от тебя. Ты — робот. Ты — Дэнни. И Челвик по обыкновению бесстрастно ответил. Твои доводы неотразимы. Я — Эр Дэниэл Аливо. «Эр» означает «робот». Часть девяносто вторая. Эр Дэниэл Алево продолжал говорить спокойно, но Сэлдену показалось, что голос его едва заметно изменился. Словно теперь, когда не нужно было больше скрывать, кто он такой, ему стало легче. «За двадцать тысяч лет», — признался Дэниэл, — «никто не догадывался, что я робот, если только у меня не было желания и причины кому-то об этом рассказать». Частично это было связано с тем, что люди давно забыли о роботах, забыли о самом их существовании, а частично с тем, что я действительно обладаю способностью выявлять людские эмоции и управлять ими. Выявлять эмоции дело не хитрое, но вот манипулировать ими мне трудно по причинам, связанным с самой природой робота. Но когда необходимо, я могу это делать. Могу, но стараюсь прибегать к этому в самом крайнем случае. И даже тогда, когда я этим занимаюсь, я всего на всего усиливаю, подстёгиваю по возможности минимально те чувства, те эмоции, которые уже и так есть. Если бы я мог достигать своих целей, не прибегая к этой своей способности, я бы к ней и не прибегал. Обрабатывать протуберанцы для того, чтобы он принял вас в микогении. Кстати, обрати внимание, я называю эту деятельность обработкой, потому что это не слишком приятное для меня занятие. Так вот, протуберанца обрабатывать не пришлось. потому что он мне кое чем обязан. А он честный, верный данному слову человек, несмотря на все свои странности. Вмешаться в его сознание мне пришлось потом, когда ты совершил светотатственные по его меркам преступления, да и то не слишком. Не так уж сильно он жаждал сдать себя с рук на руки имперским властям. Он их мягко говоря, недолюбливает. Я просто напросто немножко усилил эту его нелюбовь, и он отдал тебя мне, согласившись с приведёнными мной аргументами, которые в иной ситуации показались бы ему сомнительными. Не слишком сильно я прикасался и к тебе. Ты тоже не доверял всему, что связано с империей. Это свойственно в наши дни большинству людей. И это является важным фактором упадка империй. А ещё ты гордился психоисторией, самим этим понятием. Гордился тем, что именно ты первым её придумал. Ты бы не отказался от её практического воплощения. Это ещё больше польстило бы твоему честолюбию. Селден нахмурился и проговорил: "Прошу прощения, мистер Роберт, но я и не подозревал, что я такой жуткий гордец. Никакой ты не жуткий гордец", мягко успокоил его Дэниел. "Ты прекрасно понимаешь, что быть человеком, движимым гордыней, и некрасиво, и бесполезно, поэтому стараешься подавлять в себе подобные порывы". Но столь же успешно можно отрицать, что тобой движет твоё сердце. Ни с тем, ни с другим, ничего нельзя поделать. Как бы ты ни прятал от себя свою гордыню ради своего собственного спокойствия, от меня ты её спрятать не можешь. А мне только и пришлось легонько усилить твою гордость, и ты тут же согласился на всё. лишь бы укрыться от демерзеля хотя ни за что бы не согласился за мгновение до того как я осторожно поманипулировал с твоим сознанием и над психоисторией ты согласился работать с такой готовностью над какой за мгновение до того просто посмеялся бы больше я ничего менять не стал и ты в конце концов разгадал мою сущность Если бы я предвидел такую возможность, я бы положил конец твоим мыслям, но пределы предвидения, как видишь, ограничены. Но теперь я не жалею, что проиграл, потому что приведенные тобой доводы неоспоримы. И важно, что ты знаешь, кто я такой. А я помогу тебе, чем могу. А эмоции, дорогой мой Сэлдон, Могучий движитель людских поступков. Гораздо более могучий, чем думают о них люди. И ты не можешь даже представить себе, сколь многого можно добиться легким прикосновением к ним. И как мне не хочется этого делать». Салден все еще тяжело дышал, пытаясь представить себя человеком, движимым гордыней. Это ему было не по нраву. Не хочется? Почему? Потому что тут очень легко хватить через край. Мне нужно было помешать Рейчел установить в империи феодальную анархию. Я мог бы действовать резко, но тогда пролилось бы море крови. Мужчины есть мужчины, и сычэмские генералы в этом смысле не исключение. Почти все среди них мужчины. На самом деле совсем не трудно посеять в мыслях любого мужчины протест и пробудить скрытый страх перед женщинами. Тут дело в биологии, и мне, как роботу, это не до конца понятно. Так что мне пришлось всего на всего усилить вышеупомянутые чувства для того, чтобы нарушить её планы. Перестарайся, я хоть капельку. Я бы зашёл слишком далеко. и не добился бы того, чего хотел, бескровного переворота. Я хотел только одного чтобы Сэтчимская армия сдалась без сопротивления, когда высадились мои солдаты. Дэниел помолчал, словно старался получше подобрать слова и продолжил: Мне не хотелось бы вдаваться в математическое описание мы его позитронного мозга. Это не до конца доступно моему пониманию. Может быть, ты даже лучше меня сумел бы в этом разобраться, если бы обдумал всё получше. Как бы то ни было, мной руководят три закона роботехники, которые обычно передаются словами, вернее, передавались когда-то давным-давно. Они таковы. Первый. Робот не может причинить вред человеку или за счёт бездействия позволить чтобы человеку был причинен вред. Второй. Робот должен подчиняться приказам человека, если они не противоречат первому закону. Третий. Робот должен защищать себя, за исключением тех случаев, когда это противоречит первому и второму законам. Но у меня был друг 20 тысяч лет назад. Другой робот. не такой, как я. Его бы ты не принял за человека. И вот уж у кого были ментальные способности. Я был его учеником. И ему казалось, что должен существовать еще один закон, более общий, чем остальные три. Он называл его нулевым законом, поскольку ноль идет прежде единицы». Тот, по его мнению, должен был звучать так. Нулевой. Робот не может причинить вред человечеству или за счёт бездействия позволить, чтобы человечеству был нанесён вред. Тогда первый закон должен читаться так. Первый. Робот не может причинить вред человеку. или за счёт бездействия позволить, чтобы человеку был нанесён вред, за исключением тех случаев, когда это противоречит нулевому закону. Таким образом интерпретировались и остальные два закона. Понимаешь? Даниэль ждал ответа, и Сэлдон ответил. Понимаю. Даниэль продолжал Беда в том, горе, что человек перед тобой или нет, понять просто, проще простого. Так же просто понять, что принесёт вред человеку, а что нет. Довольно легко, по крайней мере. Но что такое человечество? О чём мы говорим, когда говорим о человечестве? И как можно определить, что принесёт человечеству вред? Как можно понять, от чего человечеству будет лучше, а от чего хуже? Робот, который первым выдвинул нулевой закон умер, то есть перестал существовать, потому что оказался втянутым в действие, которое, как он полагал, спасёт человечество, но только полагал, а уверен в этом не был. Уходя из жизни, он передал заботу о галактике мне. С тех пор я не оставлял попыток. Вмешивался как можно осторожнее, надеясь, что люди сами могут судить о том, что хорошо, а что дурно. Они могли рисковать. Я нет. Они могли промахиваться. Я нет. Они могли безочётно приносить вред другим. Я не мог. Соверши я что-либо подобное, я бы самоуничтожился. В нулевом законе нет ссылок на бессознательный вред. Но порой я вынужден предпринимать те или иные действия. То, что я до сих пор функционирую, говорит о том, что действия мои во все времена были умеренными и точными. Однако с тех пор, как империя начала двигаться по пути упадка и гибели, мне приходится вмешиваться всё чаще. И вот уже несколько десятилетий подряд я вынужден играть роль Димерзеля и пытаться направлять деятельность правительства таким образом, чтобы оттянуть неминуемую гибель. И всё-таки, как видишь, я до сих пор функционирую. Когда ты произнёс доклад на математическом конгрессе, я сразу понял, что психоистория тот инструмент, с помощью которого можно было бы решить, что хорошо для человечества, а что нет. С её помощью мы могли бы принимать более осмысленные решения. Я бы даже отошёл в сторону и позволил людям принимать решения самостоятельно. и снова ограничивался бы вмешательством только в самых крайних случаях. И я сделал так, чтобы Клеон как можно быстрее узнал о твоём выступлении и вызвал тебя к себе. Затем, когда я услышал, как ты расписываешься в собственной беспомощности и бесполезности психоистории, я был вынужден что-то предпринять для того, чтобы так или иначе заставить тебя попытаться «Понимаешь, Гэри?» «Да, Дэниэл, понимаю», — искренне ответил Селдон. «В те редкие дни, когда мы сумеем видеться, я должен для тебя остаться человеком. Я предоставлю тебе всю имеющуюся у меня информацию, все, что тебе будет нужно. Как Демерзель я буду тебя защищать, как делал до сих пор. А имя Дэниэл тебе лучше... забыть. Обещаю, с готовностью откликнулся Селден. Мне так нужна твоя помощь, так неужели я стану рушить твою репутацию? Всё верно, устало улыбнулся Дэниел. В конце концов, ты достаточно жаден для того, чтобы получить всю награду за психисторию целиком. Ты ни за что никому не расскажешь никогда, что тебе а надобилась помощь робота. Я не промямлил Селден и покраснел. Не спорь. Я сказал правду, даже если ты её старательно скрываешь от самого себя. И это так важно, что я позволю себе немного усилить это твоё чувство. Совсем немного, только ради того, чтобы ты никогда не смог заговорить обо мне с другими людьми. Тебе даже и в голову не придёт, что ты на такое способен. Видимо, Дорс знает, пробормотал Селден. Она знает, кто я такой. Но она тоже не может говорить обо мне с другими. Теперь, когда вы оба знаете правду обо мне, между собой можете говорить про меня свободно, но только между собой. Дэниел поднялся. Гэри, мне пора приниматься за дела. Скоро тебя и Дорс доставят обратно, в имперский сектор. Мальчик, Рейч, должен отправиться со мной. Я не могу бросить его. И еще есть один молодой долец, Юга Амариль. Понимаю. Можно взять и Рейча, и кого угодно еще из твоих друзей. Обо всех вас наилучшим образом позаботиться. И ты будешь работать над психоисторией. У тебя будет персонал, любые компьютеры, любые материалы. Я буду вмешиваться как можно меньше. И если у тебя возникнут какие-то сложности, которые не будут слишком серьёзно угрожать нашей миссии, придётся тебе справляться с ними самостоятельно. Постой, Дэниэл, торопливо проговорил Селден. Что если, несмотря на всю твою помощь и все мои старания, окажется что психоисторию нельзя превратить в практическое средство. Что, если мне это не удастся? На этот случай улыбнулся Дэниел. У меня заготовлен ещё один план. Над ним я долго трудился в одном особом мире, совершенно особенным образом. План этот тоже не лёгкий и кое в чём более радикальный, чем психоистория. Он тоже может провалиться. Но когда перед тобой сразу две дороги, то гораздо больше надежды, что хотя бы на одной из них тебя ждёт удача. Послушай моего совета, Гэри. Если настанет время, когда ты сумеешь придумать некое средство, с помощью которого можно было бы не дать случиться худшему, посмотри, нельзя ли придумать и второе, так чтобы если не сработает первое, можно было бы попытаться применить второе. Пусть их всегда, если можно, будет не одно, а два. А теперь, Дэниел вздохнул, я должен вернуться к своим повседневным делам, а ты к своим. О тебе позаботиться. Он кивнул на прощание и вышел. Селдон проводил его взглядом и тихо проговорил. «Сначала мне нужно перестать, переговорить с Дорс. Часть девяносто третья. Дорс сообщила. «В доме пусто. Рэйчел ничего страшного не грозит. А ты, Гэри, вернёшься в имперский сектор?» «А ты, Дорс?» Тихо, взволнованно спросил Салден. «Наверное, возвращусь в университет», — ответила она задумчиво. «Работа брошена, занятия тоже... Нет, Дорс». У тебя есть более важная работа. Какая же? Психоистория. Я без тебя не справлюсь. Неужели? В математике я полный ноль. Так же, как я в истории, а нам нужно и то, и другое. Дож с рассмеялась. Подозреваю, что ты действительно выдающийся математик, а я историк вполне заурядный. Ты сможешь без труда найти более выдающихся историков, чем я. В таком случае, позволь объяснить тебе, Дорс, что психоистории нужны больше, чем просто математики и историки. Ей также нужны те, кто будет согласен посвятить ей всю свою жизнь. Без тебя, Дорс, у меня такого желания не будет. Ты заблуждаешься, Гарри. Дорс, если ты покинешь меня, я лишусь этого желания. Дорс внимательно посмотрела на Селдена. Мы попросту тратим слова, Гарри. Несомненно, решение примет человек. Если он отошлёт меня в университет, не отошлёт. Откуда ты знаешь? Оттуда, что я ему всё чётко объясню. Если он отошлёт тебя в университет, я вернусь на Гилликон, и пропади проподом вся империя. Не может быть, ты так не скажешь. Скажу. Не сомневайся. «Как ты не понимаешь, что Челвик может так изменить твое настроение, что ты будешь работать над психоисторией даже без меня?» Селдон покачал головой. «Челвик не примет такого жестокого решения. Я говорил с ним. Он не осмеливается чересчур усердствовать сознанием людей, поскольку руководствуется тем, что зовет тремя законами роботехники». Так изменить моё сознание, Дорс, чтобы я не хотел, чтобы ты была со мной? Нет. Он на такое не решится. С другой же стороны, если он даст мне свободу действий, и ты присоединишься ко мне в работе над проектом, он получит то, что хочет реальный шанс разработать психоисторию. Почему бы ему на это не согласиться? Дорс покачала головой. Он может не согласиться на это по личным причинам. Почему? Тебя попросили защищать меня, Дорс. Что, челвик уже отменил эту просьбу? Нет. Значит, он хочет, чтобы ты продолжала меня защищать. И я хочу, чтобы ты меня защищала. От кого? От чего? Теперь тебя защищает челвик в лице Димерзели и Дэниела, и, думаю, больше тебе ничего не нужно. Даже если бы меня защищали все и каждый в галактике, я бы всё равно нуждался в твоей защите. Значит, я нужна тебе не ради психоистории, а ради защиты? Нет, рявкнул Селден. Не перевирай моих слов. Почему ты вынуждаешь меня сказать то, что сама отлично знаешь? Ты мне нужна не ради психоисторий и не ради защиты. Это всего лишь оправдание, и я бы придумал уйму других. Мне нужна ты. Просто ты и только ты. И если хочешь правду, ты мне нужна, потому что ты это ты. Но ты ты даже не знаешь меня толком. Это не имеет значения. Мне всё равно. И всё-таки я тебя в каком-то смысле знаю и гораздо лучше, чем ты думаешь. Неужели Конечно. Ты выполняешь приказы и, не задумываясь, рискуешь жизнью ради меня, не годая о последствиях. Ты потрясающе быстро выучилась играть в теннис. Ещё быстрее ты выучилась жонглировать ножами и превосходно управлялась с мароном. Непочеловечески ловкая, я бы даже сказал. У тебя потрясающе сильные мышцы и удивительно быстрая реакция. Откуда-то тебе всегда известно, прослушивается ли комната. И ты умеешь связываться с человеком без всяких подручных средств. И что же ты думаешь обо всём этом, спросила Дорс. Мне пришло в голову, что человек в своём истинном обличии, в обличии Р. Даниэля Олево, не может править всей империей. У него должны быть помощники. Ничего удивительного, их, наверное, миллионы. Я помощник, ты помощник. «Малыш, речь?» «Да, но ты не такой помощник». «Какой не такой?» «Гэри, говори, как только ты скажешь то, о чем думаешь вслух, ты поймешь, как это безумно». Селдон долго смотрел на нее и, наконец, в полголоса проговорил. «Нет, не скажу, потому что... потому что мне все равно». «Это правда?» Ты хочешь принять меня такой, какая я есть? Я должен принять тебя именно такой. Ты, Дорс, и кто бы ты ни была, во всём мире мне больше никто не нужен. "Гэри", нежно проговорила Дорс. Я такая, как есть. Хочу тебе добра, но даже если бы я была иной, я бы всё равно желала тебе добра. И я не думаю, что подхожу тебе. подходишь, не подходишь, какая разница? Сэлден сделал несколько шагов по комнате, остановился и спросил: "Дорс, тебя когда-нибудь целовали?" "Конечно, Горив, в этом нет ничего особенного. Я живу нормальной жизнью." "Нет, нет, я не про это. Скажи, ты когда-нибудь по-настоящему целовалась с мужчиной? Страстно, понимаешь?" Да, гореть целовалась. Тебе было приятно? Дорс растерялась. Когда я так так целовалась, мне было более приятно, чем если бы я огорчила молодого человека, который мне нравился, чья дружба много значила для меня. Тут Дорс покраснела и отвернулась. Прошу тебя, Гэри, не нужно. Мне трудно это объяснить. Но Гэри не унимался. Значит, ты неправильно целовалась. Для того, чтобы не обидеть этого человека. Наверное, все так делают в каком-то смысле. Селден подумал над её словами и неожиданно спросил: "А ты никогда не просила, чтобы тебя поцеловали?" Дорс нахмурилась, вспоминая и ответила: "Нет. И никогда не была в постели с мужчиной". Спросил он тихо, с отчаянием в голосе. "Почему, Бэл? Я же тебе сказала, это естественно, так же как поцелуй". Гэри крепко схватил её за плечи, словно собрался встряхнуть. "Но чувствовала ли ты когда-нибудь желание, потребность в такой близости с одним определённым человеком? Дорс, ты когда-нибудь любила?" Дор медленно подняла голову и грустно посмотрела на Селдена. Мне очень жаль, Гари, но нет. Селден отпустил её. Руки его беспомощно упали. А она нежно взяла его за руку и сказала: "Сам видишь, Гари, я не то, что тебе нужно". Селден потупился и уставился в пол. Он изо всех сил пытался мыслить разумно. Но вскорь сдался. Он хотел того, чего хотел, вопреки разуму. Он взглянул на женщину. "Дорс, милая, даже пусть так. Мне всё равно". Он обнял её и медленно, осторожно прижал к себе. Она не отстранилась, и он поцеловал её, тихо, нежно, а потом страстно. И она вдруг прижалась к нему крепче прежнего. Когда он наконец оторвался от её губ, она, радостно улыбаясь, посмотрела ему в глаза и прошептала: "Поцелуй меня ещё, Гэри. Пожалуйста".